Глава третья. Дружба – главное оружие. Или какие отношения с ребенком можно назвать идеальными? Задание по литературе. Написать историю на тему «нет лучшего дружка, чем родная матушка». Начать надо словами. «Однажды со мной произошла такая история». «Мам, а что писать?» «Ну, напиши какую-то историю, которая с нами произошла». «Ну, о, ты меня родила». «А что ты смеешься? По-моему, это очень по-дружески». Ярослава Малова, Москва, восемь с половиной лет. «Если ж он не скулил, не ныл, Пусть он хмур был и зол, но шел, А когда ты упал со скал, Он стонал, но держал. Если шел за тобой, как в бой, На вершине стоял хмельной, Значит, как на себя самого, Положись на него!» Владимир Высоцкий. «Признайтесь». Каждый из нас мечтает об идеальных отношениях с ребенком, о ребенке, с которым нам будет легко. У нас идеальные отношения с ребенком, если... Первое. Он понимает, кто главный в нашей компании и согласен с этим. Второе. Он прислушивается к нашим советам и следует им. Третье. Он доверяет нам. У него нет от нас секретов. Он не возражает против того, что мы все про него знаем. Четвертое. Ему нравится проводить с нами время, нравится наша компания. Он не старается избегать общения с нами. Пятое. Он живет с нами в одной системе координат, у нас общие ценности. Шестое. Он ищет нашей помощи и поддержки и сам готов помочь. Седьмое. Рядом с нами ему хорошо. Он чувствует себя в безопасности. Мы для него люди, которые всегда поймут, поддержат и защитят от опасностей и неприятностей. И восьмое. Даже если он обиделся на нас, он легко и быстро прощает обиду и с радостью идет на примирение. Встает вопрос. А как? От чего зависит? Становится ребенок таким или нет? Часто многим из нас кажется, что всему этому можно научить. Может ли ребенок научиться быть идеальным? Нет. Научить выполнять команды можно собаку или тигра. Это называется дрессировка. И ничего общего с воспитанием она не имеет. Научить быть послушным или научить принимать наш авторитет нельзя. Нельзя научить человека доверять нам, как мы учим в школе решать задачи по математике или играть на фортепиано. Доверие – это не знание и умение, это совсем из другой оперы. Нельзя научить ребенка получать удовольствие от общей прогулки с родителями, потому что удовольствие и радость – это не стихи наизусть и не таблица умножения. «Заставить, подкупить, напугать, уговорить можно» а научить нельзя. Может, способность вырастить идеального ребенка зависит от наших родительских знаний и умений? Сейчас все учат. Успех нашего родительства в том, что мы должны все делать правильно – разговаривать, наказывать, мотивировать к учебе и так далее. Контейнировать и не обесценивать чувства, проявлять эмпатию, принимать ребенка таким, как есть и так далее – Это важно. Но набор знаний, умений и даже навыков не гарантирует успеха. Те, у кого в семье двое и больше детей, часто сталкиваются с тем, что с двумя все в порядке, а с третьим никак. Одна семья, один и тот же набор приемов и совсем разные дети. Удобнее всего объяснять родительское фиаско врожденными качествами человека – Отец такой же упертый, бабушка также никого не слышит, мамина сестра тоже не любит делать уборку в квартире. И это тоже мимо, потому что один и тот же ребенок может быть послушным с папой и абсолютно неуправляемым с мамой. Не спорю, легче призвать на помощь науку генетику и назначить виноватым в плохом поведении сына троюродного прадедушку свекрови, который сжег амбару соседа в 1861 году. Генетику я уважаю и не спорю с тем, что по наследству детям передается цвет глаз или склонность к полноте. Но поведенческие проблемы это исключительно вопрос наших отношений с ребенком. Да! Секрет в наших отношениях с ребенком. Если эти отношения складываются хорошо, то у нас будет идеальный ребенок. Возможно, совсем не отличник. Вероятно, не очень аккуратный. Очень, может быть, юршистый и своенравный. Но все равно идеальный. История из жизни. Когда Ваньке было 8 лет, я решила во что бы то ни стало приучить его мыть ботинки по вечерам. Однажды вечером я увидела его грязные ботинки в коридоре. «Ваня!» «Помой свои ботинки», сказала я. «Хорошо сейчас», сказал Ваня. «Ваня, помой ботинки», сказала я через 10 минут. «Окей, мамочка, сейчас помою», сказал Ваня. «Ваня, сейчас же помой ботинки», громко сказала я еще через 15 минут. «Уже иду», сказал Ваня. «Иван, да сколько можно, немедленно иди, помой ботинки», очень громко сказала я спустя следующие полчаса. «Да не вопрос!» — сказал Ваня. «Момент!» «Да сколько же можно? Ты издеваешься надо мной? У меня мозоль на языке уже сто раз повторила, а тебе по барабану. Неужели трудно взять и помыть ботинки? Мать целыми днями как лошадь пашет, а ему ботинки помыть — проблема. Ты ждешь, пока я их с балкона выброшу? Или пока я охрипну? Ну, сами понимаете, как громко я сказала!» Ваня промолчал. Через три минуты он пришел на кухню с чистыми ботинками. «Вот!» — сказал сын. «Помыл. Я рисунок дорисовывал. А ты правда думаешь, что эти ботинки стоят наших с тобой отношений?» «Не стоят», — поняла я. И в следующий раз стала действовать по-другому. Отношения, как известно, или есть, или их нет. Когда у друзей портятся отношения, они перестают быть друзьями и идут каждой своей дорогой. Когда между супругами прекращаются отношения, они разводятся». Мы не можем разойтись со своим ребенком в разные стороны насовсем. И развестись с ним тоже не можем. У нас есть один выход, единственный. С ребенком надо дружить. Потому что если мы дружим, то все остальное, послушание, дисциплина, аккуратность, ответственность, сформируются само собой. Потому что если мы друзья, то мы можем ссориться, не боясь разойтись навсегда. Потому что рядом с другом легко и уютно. «Настоящему другу все равно, почистил ли ты зубы. Он, конечно, может сказать тебе, «Ой, у тебя чего-то изо рта пахнет, возьми жвачку», но он не станет тебя за это ругать. «Настоящему другу наплевать, помыл ли ты ботинки. Он не обратит на это внимания или даст тебе салфетку, если твои грязные ботинки его раздражают. Но он не скажет, «Я не пойду с тобой в кино, мне стыдно за твои ботинки». «Настоящий друг может на тебя обидеться». Но если ты позвонишь ему первым, он очень обрадуется и не скажет «Я обиделся, иди подумай над своим поведением, завтра поговорим». Или он позвонит тебе сам и скажет «Слушай, давай забудем, но я очень прошу тебя больше так не делать, мне было обидно». На контрольный настоящий друг даст тебе списать и не будет шипеть «А я говорил, что надо учить теорему». Если какой-нибудь балбес оторвет лямку от твоего рюкзака, он поможет тебе дотащить мешок со сменной обувью, и ему не придет в голову ругать тебя за действия какого-нибудь балбеса. Если ты получишь двойку или попадешь в неприятную историю, он будет тебе сочувствовать и помогать изо всех сил. И никогда не станет плакать и кричать. «О, ужас! Мой друг получил двойку! Он опозорил меня на весь белый свет! Теперь я не пойду с ним гулять! Пусть сидит дома и учит правописание безударной гласной в корне слова!» Он будет стоять с тобой в кабинете директора и на голубом глазу уверять, что это не ты заснул хомяка в портфель Маши Сидоровой, потому что у тебя аллергия на грызунов и вообще на перемене ты был в библиотеке. Потом, когда вы выйдете, он скажет, ты переборщил, зайди завтра, скажи, что это ты сделал, и перед Машкой извинись, легче станет. Но там, в кабинете, он не будет дуэтом с директором говорить, какой ты ужасный хулиган. «Если ты влюбишься в девочку, он отдаст тебе свои 500 рублей, которые копил на ролике, чтобы ты купил ей цветы и плюшевого медвежонка, даже если ему кажется, что девочка похожа на дикобраза в период линьки». И так далее. Очень хочется, чтобы у ребенка был такой друг. Правда? И очень-очень редко такие друзья встречаются. Практически никогда не встречаются. И если такой друг есть, это великое счастье. Но рядом с маленьким человеком всегда есть люди, которые могут стать ему такими друзьями. Это его родители. Но почему-то именно мы, родители, часто делаем все наоборот. Ругаем, отказываемся идти в кино, не разговариваем, плачем и кричим, шипим, называем девочку дикобразом а потом удивляемся тому, что ребенок предпочитает нам, Васю, из первого подъезда. Про Васю, кстати, запомните, мы с ним еще встретимся. Но дружба с собственным ребенком особенная. Она похожа и не похожа на его дружбу со сверстниками. Чем похожа, мы уже знаем. Друг всегда на стороне друга, в горе и в радости. И снова задание для самостоятельной работы. Задание первое. Вспомните лучшего друга своего детства. Вспомните, как вел себя друг в ваших отношениях и как вы реагировали на его поведение. Что прощали, на что обижались, как мирились. Найдите у своего ребенка общие черты с ним. Они есть, честное слово. Задание второе. Вспомните, как вы вели себя в последнем конфликте с ребенком. Подумайте, поступили бы вы так по отношению к своему близкому другу или подруге. Сделайте вывод. Третье задание. Вспомните, за что вы чаще всего обижаетесь на своего ребенка, что вызывает у вас недовольство. Только давайте так. Если ребенок не помыл посуду, то вы обижаетесь на него за то, что он не помыл посуду, а не за то, что он вас ни во что не ставит, плевать на вас хотел и вообще издевается, ладно? Если бы он был вашим взрослым лучшим другом, вас также трогало бы его поведение? Как вы вели бы себя по отношению к другу в такой же ситуации? Сделайте вывод. Задание четвертое. Еще раз послушайте про идеального ребенка. А первые два пункта прослушайте дважды. Нет, лучше три. А лучше выучите наизусть.